Брокерский счет. Эпиграф. У каждой девушки должно быть маленькое черное платье и брокерский счет. Девушка с деньгами. Для торговли ценными бумагами вам понадобится брокерский счет. Вообще, кто такой брокер и зачем он нужен? Брокер ⁇ это посредник между вами и биржей. Напрямую прийти на биржу нельзя. Туда допускают только авторизованных юридических лиц, брокеров. Центробанк выдает им лицензии и регулирует их действия. Брокер – ваше окно на биржу. Через него вы покупаете и продаете ценные бумаги. Заявку «Хочу купить 10 акций Лукойла» брокер размещает на бирже. Если в это же время кто-то хочет продать 10 акций Лукойла и его устраивает ваша цена, сделка состоится. Теперь на вашем счету акции. Вы можете тоже их продать, когда захотите, и забрать деньги на свой банковский счет. И все это происходит за секунды и осуществляется через мобильное приложение. Важно отметить, ваши бумаги не хранятся у брокера. Он ими не владеет. Запись о том, что 10 акций Лукойла куплены Машей Ивановой, сохранена в депозитарии. Это отдельный участник рынка, компания, которая ведет учет прав на ценные бумаги. Как в ЗАГСе записано, что у Маши есть муж, так и в депозитарии указано, какими ценными бумагами Маша владеет. Кстати, брокерских счетов у вас может быть несколько. Они создаются под разные цели и стратегии инвестирования. Брокер, биржа и депозитарий работают не бесплатно, а за комиссию. Все эти комиссии учтены в тарифном плане брокера, Купили акции на 100 рублей, заплатили 3 копейки сверх того за организацию процесса. А из этого следует немаловажный вывод. Брокеру выгодно, чтобы вы активно торговали и совершали как можно больше сделок. Насколько они прибыльны, его не беспокоит. Ваш результат ему не важен. Брокер просто получает комиссию с каждой сделки. Мир несовершенен, и тарифные планы брокеров тоже. Обычно тарифные планы брокеров – Это несколько страниц разнообразных параметров и уточняющих условий. Похоже на условия сотовых операторов. Там тоже невозможно разобраться во всех деталях. Да и не надо. Проверьте основные комиссии. За сделку, за брокерское обслуживание, за депозитарное обслуживание, за вывод денег, за обмен валют, если планируете покупать валюту или акции американских компаний. Чтобы подобрать максимально выгодный тариф, Прикиньте свою стратегию инвестирования, как часто и какие суммы вы собираетесь вкладывать, сколько сделок в месяц, квартал, год вы планируете совершать и посчитайте, что получится. Чек-лист. Как выбрать брокера? Брокер – юридическое лицо, посредник, который дает вам доступ к бирже и берет за это комиссию. Какие параметры надо изучить? Наличие лицензии. Лицензию брокерам дает Центробанк. На сайте cbr.ru есть их список. Рейтинги. Выбирайте из лидеров. Можно воспользоваться рейтингом московской биржи. Тарифы. Проверьте основные комиссии. Минимальную, если есть, и за сделку. За брокерское обслуживание, за депозитарное обслуживание, за обмен валюты. Может быть отдельная. Вот и вывод средств. Как вы будете перечислять или выводить деньги и сколько это будет вам стоить. Возможность открыть счет онлайн. Эта возможность есть почти у всех. Ваши действия. Найти на главной странице сайта большую кнопку «Открыть счет». Заполнить анкету. Выслать фото паспорта. Дождаться регистрации счета, перевести туда первые деньги. Скачать приложение. Все, можно инвестировать. Офис. Удобно, если офис расположен неподалеку. Все операции вы будете совершать онлайн, но иногда может возникнуть необходимость что-то подписать или обсудить новые продукты. Доступ к биржам. Вам нужна Московская биржа, чтобы торговать российскими бумагами, и Санкт-Петербургская, если хотите инвестировать в акции американских компаний. Уточните возможности брокера. Отзывы. Нет такой компании, про которую не было бы негативных отзывов, но все же большое количество негатива может указывать на какие-то конкретные проблемы или нюансы работы. Познакомиться. Можно позвонить брокеру, узнать детали по какому-то вопросу, пообщаться, послушать, как вообще с вами будут говорить. Как открыть брокерский счет. Слава интернету и современным технологиям! Теперь мы можем рассчитать маршрут в обход пробок, виртуально примерить короткую стрижку, наблюдать за младенцем через видеоняню и открыть брокерский счет онлайн. Такая возможность есть у всех брокеров. Обычно это яркая, заметная кнопка на главной странице сайта. Заполняете небольшую анкету, отправляете скан паспорта и ждете подтверждения. Весь процесс занимает минут 10 брокерский счет как отдельный кошелек для торговли на бирже. Прежде чем покупать, переведите на него деньги и установите мобильное приложение. Все можно начинать.